Пункт 3 б е г убивает колени» в кавычках. Если бы это было так, то мы не встречали бы такое количество бегающих людей на улице. Я бы перефразировала это суждение и сказала так. «Неправильный бег убивает колени». Наверняка кто-то из вашего окружения хоть раз в жизни говорил вам «Бегать вредно, бег убивает колени». Хочу развеять этот очень популярный среди небегунов миф. Да, бег – это довольно травмоопасный вид спорта, но сейчас я как адвокат буду защищать его. В действительности, бег сам по себе тут ни при чём. Если бы бег представлял такую опасность, то не было бы так много марафонцев и людей, которые пробегают по 200 километров в неделю. не было бы ультрамарафонцев, пробегающих по 200-400 километров в течение нескольких дней. Получается, что если бы бег действительно убивал колени, у таких людей своих коленей уже давно не было, и бегали они бы на протезах. Но всё же бегунов на длинные дистанции очень много, и, возможно, кто-то из вас знаком с ними лично. Хотя что далеко ходить – «Одна из таких ультрамарафонцев написала для вас эту книгу. Я бегала и 42 километра, и 50, и даже 105 километров. И мои колени до сих пор со мной живы и вполне себе здоровы. Да, конечно, в момент самой у л ь т р а я испытывала боль и дискомфорт. Я чувствовала боль во многих мышцах и некоторых связках, и это совершенно нормально». Но, в принципе, через какое-то время происходило восстановление и боль исчезала. Во время самого тренировочного процесса крайне редко я испытываю какой-то дискомфорт. Так в чём же суть? Почему некоторые бегают ультрамарафоны, и у них всё в порядке с ногами? А некоторые начинающие бегуны, побегав пару недель, жалуются на боль в коленях? Всё дело в том, как вы бегаете. тренироваться нужно правильно. Первое, что влияет на состояние суставов, это техника бега. О ней мы уже говорили ранее, поэтому не будем останавливаться на этом пункте. Если вы бегаете с хорошей техникой, приземляетесь по центрам тяжести и на переднюю часть стопы, не втыкаете пятку в землю и бежите с ровной спиной, то при таких условиях можно пробегать хоть по 100 км в неделю без вреда для коленей. Если же втыкаться пяткой в асфальт, приземляться далеко перед центром тяжести и совершать другие ошибки, это во много раз увеличивает ударную нагрузку и пагубно влияет на ваши суставы. Конечно, после таких пробежек колени будут болеть. Также не будем забывать про укрепление мышечного каркаса и выполнение дополнительных упражнений на укрепление связок и суставов. Можно еще практиковать бег босиком по стадиону или песку, но подобные тренировки надо вводить постепенно. Вначале бегать около километра и постепенно увеличивать нагрузку. А еще лучше поговорить со своим тренером, чтобы он включил такие тренировки в план. Во-вторых, в заботе о суставах большое значение имеет поверхность, по которой мы бегаем. Всем новичкам я рекомендую начинать свои первые пробежки по мягкой поверхности. Это может быть дорожка на стадионе с прорезиненным покрытием, дорожка в манеже, грунтовая дорожка в парке или беговая дорожка. В начале бегового пути надо стараться по максимуму избегать жестких поверхностей, таких как плитка или бетон. Что касается асфальта, то по нему бегать можно. Это не такая уж травмоопасная поверхность, как многие думают, тем более если у вас беговые кроссовки с хорошей амортизацией. Такие поверхности, как грунт, стадионное покрытие и асфальт щадят колени. Иногда колени могут начать болеть, когда вы меняете одну поверхность на другую. Например, Вы всю зиму бегали в манеже или на беговой дорожке, а потом весной, когда сошёл снег, вышли на асфальт и почувствовали дискомфорт в коленных суставах. Не надо пугаться, это нормально, потому что в этот момент происходит адаптация организма к новой поверхности. Ещё причина болей в коленях могут быть слишком жёсткие кроссовки, которые вам не подходят. В этом случае надо увеличить количество силовых тренировок и чередовать тренировки в мягких и жестких кроссовках. Мягкие кроссовки следует оставить для восстановительного бега и длительных тренировок, а в жестких – выполнять интервальные тренировки. Если после тренировки болят колени, и это не точечная боль, то и такое состояние считается нормальным. Так же, как наши мышцы болят после силовых упражнений, могут болеть коленные связки и сухожилия. Это адаптационная боль после нагрузки, и она должна длиться не более двух дней. Чтобы снизить болевой синдром, можно прикладывать к коленям лёд на 5 минут и выполнять упражнение на растяжку бедра. И если колено болит в какой-то одной точке, то это сигнал – что надо начинать хорошо массировать и растягивать мышцы. Будет полезно сходить на массаж. Ни в коем случае не пытайтесь перебегать боль, если она острая и точечная. В-третьих, тренировочный план также влияет на здоровье коленей. Можно прекрасно бегать по полям, лесам и стадиону, но в какой-то момент резко поднять нагрузку и почувствовать дискомфорт. Например, на прошлой неделе вы пробежали 40 километров, а на этой преодолели уже 80 километров. В этом случае можно нанести себе вред, даже несмотря на хорошую технику и мягкую поверхность. Говоря про грамотный тренировочный план, то в первую очередь имею в виду плавное повышение нагрузки. Это касается как бегового объёма, так и интенсивности тренировок. Потому что, когда вы не адаптированы к нагрузке, резкий скачок объёмов приведёт к большому стрессу и возможной травме. Хорошо, когда у вас есть тренер, он сможет обезопасить вас от таких ошибок. Именно поэтому я против таких сумасшедших идей, как пробежать марафон с дивана через два месяца. Каждая дистанция имеет определённый период подготовки. Напомню, что для подготовки к марафону понадобится минимум год, если у человека есть беговой опыт и спортивная база. Для совсем новичков подготовка к марафону займёт полтора-два года. Надеюсь, стало яснее, что колени убивает не сам бег, а неправильный подход к нему. Если соблюдать меры безопасности, то вы сможете бегать легко, в удовольствие и без травм.